Тео. Не впервые мне приходится насильно заталкивать брата в костюм с галстуком. Господи, Джейкоб, прекрати, пока ты не поставил мне фингал. Бормочу я, сидя на нем верхом, держа его руки прижатыми к полу, над головой. Джейкоб извивается, как выброшенная на берег рыба. Мама изо всех сил старается завязать на нем галстук, но Джейкоб бьется в конвульсиях, так что это практически бесполезно. «Тебе и правда нужно застегнуть ее?» кричу я, но едва ли она меня слышит. Джейкоб победил нас в децибелах. Могу поспорить, его вопли разносятся по всей округе. Можно только гадать, что думают соседи. Может быть, что мы тычем ему иглы в глазные яблоки. Маме удается застегнуть одну из крошечных пуговок, которыми воротник пристегивается к рубашке, до того, как Джейкоб ухитряется хватануть ее зубами за руку. Мама тихо вскрикивает и отдергивает пальцы от его шеи. Вторая пуговка остается не застегнутой. «Хватит, и так хорошо», — говорит мама, когда появляется Оливер. «Он приехал отвезти нас в суд. Сегодня первый день процесса». «Я стучал», — говорит наш адвокат. «Очевидно, мы не услышали». «Вы рано», — отвечает ему мама. Она все еще в халате. «Ну, дайте мне взглянуть на конечный продукт», — говорит Оливер, и мы с мамой отступаем от Джейкоба. Оливер долго смотрит на него и спрашивает. «Что это такое, черт подери?» «Ладно, я согласен. Джейкоб не получит премии в области моды» но он в пиджаке и галстуке. А такой был заданный критерий. На нем рубашка из полиэстера цвета яичного желтка, которую мама нашла в магазине распродаж. бледно желтая рубашка с мягким золотистым вязаным галстуком. «Он выглядит как сутенер», — говорит Оливер. Мама поджимает губы. «Сегодня желтая среда. Мне плевать, даже если это воскресенье в горошек». Резко бросает Оливер. «И присяжным тоже». Так мог бы одеться на вечеринку Элтон Джон, Эмма, а не обвиняемый на суд. И это был компромисс. Не сдается, мама. Оливер проводит рукой по лицу. Разве мы не сошлись на осеннем блейзере? «В синие дни пятницы», — говорит Джейкоб. «Тогда я его и надену». «И по счастливой случайности сегодня ты тоже его наденешь», — заявляет Оливер, смотрит на меня. «Я хочу, чтобы ты помог мне, пока твоя мама...» пойдет и переоденется. «Но, Эмма, у меня сейчас нет времени спорить», заявляет Оливер. «Мама собирается надеть очень простую темно-серую юбку и синий свитер. Я присутствовал, когда Оливер перебирал вещи в ее шкафу, давая волю сидящей в нем Хади Клум, и выбрал то, что, по его словам, будет строго и консервативно. Сердит-то пыхтя, мама выходит из комнаты Джейкоба. Я складываю на груди руки». Я только что запихнул его в эту одежду и не собираюсь вытряхивать его оттуда. Оливер пожимает плечами. Джейкоб снимает. это. «С удовольствием!» восклицает мой брат и срывает себя все за несколько секунд. Оливер не сбавляет темпа. «Возьми рубашку в тонкую полоску, блейзер и красный галстук». Распоряжается он с прищуром заглядывая в открытый шкаф Джейкоба. Как только я приношу одежду, Джейкоб косится на нее. Такой стиль он ненавидит, к тому же цвет не тот. И издает вопль, от которого в жилах стынет кровь. Вот дает». Бормочет Оливер. Я беру руки Джейкоба и снова прижимаю их у него над головой. «Ты еще ничего не видел», — говорю я. Последний раз мне приходилось запихивать брата в костюм с галстуком, когда мы ехали на похороны деда. Мама в тот день была сама не своя. Может быть, поэтому Джейкоб не устроил такого скандала из-за одежды, как сегодня. Ни у меня, ни у него не было костюма с галстуком, поэтому... Мама позаимствовала их у муж соседки. Мы тогда были младшие, пиджаки болтались на нас обоих. Мы сидели в комнате, где стоял гроб, утопая в своих костюмах, как будто уменьшились в размерах с тех пор, как нас постигло горе. Деда я вообще-то мало знал. Он находился в доме престарелых с тех пор, как умерла бабушка. И мама возила нас навещать его два раза в год. Там пахло мочой, я страшно пугался стариков в креслах-каталках, у которых кожа на костлявых коленках и костяшках пальцев была туго натянута и сильно блестела. Одно хорошее воспоминание о деде у меня все таки сохранилось. Я еще совсем маленький, сижу у него на руках, а он вынимает у меня из уха четвертак. А деда пахнет виски, и его седые волосы, когда я к ним прикасаюсь, жесткие, как губка, из тонких металлических нитей для чистки посуды. Но вот он мертв, и я вроде бы должен что-то чувствовать, потому что в противном случае я буду не лучше Джейкоба. Мама предоставила нас самим себе и нашим телефонам, пока принимала соболезнования от людей, которых даже по именам не знала. Я сидел рядом с Джейкобом, а он смотрел прямо перед собой и не отрывал глаз от гроба. Гроб был черный и стоял на красивых козлах, накрытых красным бархатом. «Джейкоб», — прошептал я, — «как ты думаешь, что будет потом?» «Когда потом?» «Ну, потом, после смерти. По-твоему, ты все равно отправишься на небо, даже если никогда не ходил в церковь?» «Я ненадолго задумался. И как тебе кажется, ты узнаешь людей там, на небесах, или это...» «Как перейти в новую школу и начать все заново?» Джейка посмотрел на меня. «После смерти ты разложишься. Калифориды прилетят на тело через несколько минут после смерти. Местные мохи откладывают яйца в открытые раны. Или естественные полости еще до смерти. А их личенки вылупятся через 24 часа. Так что, хотя личинки не могут жить под землей, они могут быть погребены заживо вместе с трупом и делать свое дело внутри гроба. У меня отпала челюсть». «Что?» — с вызовом спросил Джейкоб. «Ты думаешь, бальзамировка сохраняется навечно?» Больше я вопросов ему не задавал. Наконец, Джейкоб облачен в новый костюм, я оставляю Оливеру устранять побочные эффекты и иду в спальню к маме. Она не отвечает на мой стук, поэтому я приоткрываю дверь и заглядываю внутрь. Входи! кричит она мне от шкафа. «Мам!» — говорю я и сажусь на ее кровать. Джейкоб одет. Она высовывает голову из-за дверца. «Вполне». Я дергаю торчащую из покрывала нитку. «Сколько лет мы прожили в этом доме, а мама всегда спала на левой стороне кровати. Можно было подумать, что она расширит свои владения и займёт всю постель, но нет. Она как будто продолжает ждать, что кто-то заберётся с другой стороны. «Мам», — повторяю я, — «мне нужно поговорить с тобой». «Конечно, малыш, выкладывай». Говорит она, а потом, Черт, где же мои чёрные туфли?» «Это важно. Это касается Джейкоба». Мама отходит от шкафа и садится рядом со мной на кровать. «Ох, Тео!» — вздыхает она. «Я тоже боюсь». «Да я не о том. Мы сделаем это так, как всегда делали то, что касается Джейкоба. Вместе». Она крепко сжимает мою руку, но мне от этого становится только хуже. Я понимаю, что не скажу ей того, что хочу сказать, что мне нужно ей сказать. «Как я выгляжу?» — спрашивает мама, отодвигаясь от меня. «Только сейчас я замечаю, что на ней надета». Неконсервативная юбка, синий свитер и нитка ⁇ жемчуга, выбранная для нее Ольвером, а совершенно не сезону ярко-желтой летней платья. Мама улыбается мне и говорит, Сегодня желтая среда.